Глава двадцать седьмая. Побег. Эль. Нежным легким касанием губ, поцеловав мне руку, опечаленный вампир быстро вышел из хижины. «Ну вот ладненько», — изрек Джей, когда за эртеном закрылась дверь. «Родная, мы планируем оборудовать для нас спальню в этом закутке», — кивнул он мне на чулан. Проводить жаркие ночи на кухонном столе, конечно, необычно и весьма экстравагантно, но мы все же решили соорудить нам кровать. же требует низкую, чтобы падать было не так больно. А то в эту ночь он едва не рухнул от твоего крика. Лин нам поможет. Надеюсь, ты не против? Нак выжидательно приподнял бровь, и я в ответ кивнула. Отлично. Тогда подожди несколько минут, мы закончим с кроватью, и все пойдем обедать, хорошо?» «Ладно», — улыбнулась я. Пока в чулане кипела жаркая работа, а с кухни доносились негромкие переговоры и грохот кастрюлек, я растерянно оглянулась по сторонам, не зная, чем себя занять. Моя ручная боевая гусеница куда-то слиняла, и теперь компанию мне составлял лишь лежащий без сознания принц. Я взяла подушку Лины и легла рядом с Донтораном, внимательно изучая точеный профиль блондина. Его шелковистые волосы были чуть выше плеч и мило завивались кудряшками. Ровный нос, менделевидный разрез глаз, аккуратные золотисто-пшеничные брови, мягкие розовые губы. Этот ирлинг, лишившийся в детстве крыльев, был неприлично совершенен и жутко сексуален. В мой пытливый мозг прилетела шальная мысль прильнуть к манящим губам в поцелуе. А вдруг спящая красавица, точнее красавец, проснется. От одной этой мысли сердце забилось сильнее. Я с большим трудом поборола в себе сильные искушения. Продолжая безнаказанно любоваться принцем, я вдруг заметила, что его подушка сбилась и вот-вот соскользнет на пол. Решив, что я непременно должна исправить такой вопиющий непорядок, Я мягким рывком выдернула подушку, уселась рядом с мужчиной и склонилась над ним, размышляя, как мне теперь приподнять его голову и подсунуть вытащенную вещь назад. И пока я рефлексировала на тему, что сиделка из меня та, принц открыл глаза. Так мы с ним и замерли на секунду. Я в полнейшем замешательстве, и он видит зависшую над его лицом подушку в моих руках. «Ой!» «Блин, вот это я попала! Представляю, что он подумал обо мне в этот момент!» «Ты!» – выдохнул он и одним резким движением отбил подушку в сторону. В пронзительных голубых глазах промелькнули молнии, и я не успела пискнуть, как оказалось подмятый под его сильное тело. Принц схватил меня за горло и неожиданно замер, уставившись на мое лицо и скользя задумчивым взглядом по губам. Видимо, размышлял свернуть мне шею сразу или перед этим сначала помочить. «Не надо!» Попыталась я с ним объясниться, но была не в силах произнести ни звука. И все же принц меня понял. Его железная хватка чуть ослабла, и я смогла вздохнуть. А едва я только попыталась крикнуть, чтобы позвать на помощь, Дентаран закрыл мне рот поцелуем. Тут я просто опешила от неожиданности, мозг отказывался верить, что все это происходит на самом деле. Но теплый, уверенный и властный язык принца проник в мой рот лишь на пару ударов сердца. Из-под кровати выскочила злющая радуга. Безо всяких предисловий сомкнула челюсти на его руке, чуть пониже плеча, и тут же отправила ошарашенного принца в нокаут одним точным ударом в висок. Скатившись с меня красивым кулем, дентаран рухнул точнюхонько на то место, где лежал до этого. Вот только под его головой больше не было подушки. а на его окровавленном бицепсе виднелся ровный ряд следов от зубов. Пока Фоксик тихо и победоносно поврыкивал рядом с венциносным агрессором, я вышла из ступора. Ничего не соображая от накрывшей меня паники, я рванула прочь из хижины. Словно спасаясь бегством, я смогу оставить все проблемы за спиной. Не могу сказать, сколько времени я так неслась, не разбирая дороги. Остановилась лишь тогда, когда увидела синеющую кромку океана. Оказывается, я побежала не к озеру, а к побережью. Впрочем, мне было все равно. Дойдя до берега, я на подкосившихся ногах опустилась на песок возле одного из больших камней. На губах сладким фантомом все еще теплился поцелуй принца. Шея горела огнем после его сильной руки, а сердце билось как бешеное из-за перенесенного стресса И дальнего марафона. Все, чего мне сейчас хотелось, это отдышаться, немного побыть в одиночестве и обо всем подумать. Мое попаданство, этот остров, Кириэль, Алекс, Джей, Энжи, Шелти, Эртен, Дентаран и все остальные. Феникс, Фуксик и мои сны. Мысли обо всем этом кружились в голове нестроенным хороводом. Интересно, почему во мне не проснулись инстинкты и рефлексы киллера, когда Дэн схватил меня за горло. Неужели все дело в том, что у Кириэль было задание защищать его, и из-за этого она не могла причинить ему вред? Сильно ли Фоксик повредил руку Дэну? Почему принц вообще меня поцеловал? Вопросов было много, а ответов не было совсем. Нужно было время, чтобы понять, что к чему. Но судьба упорно не желала давать мне даже маленькую передышку. У меня перехватило дыхание, а сердце ухнуло куда-то вниз, когда я увидела приближающегося ко мне огромного гепарда.